Глава третья. «Доброе утро, Джон!» — нарисовался в дверном проеме светловолосый парень с голливудской улыбкой. «А когда это оно стало добрым?» — пожимаю я плечами. «Впрочем, у вас, надо полагать, есть на этот счет свое мнение, раз уж вы так уверенно об этом заявляете. Заходите, присаживайтесь». «Марк Лейбан» — протягивает мне руку гость. «Отдел внутренних расследований». — Ага. Понятно, от чего у него утро доброе. Этих парней хлебом не корми, дай только устроить честному человеку какую-нибудь каверзу. Небось, уже чего-то там накопал. — Не смотрите на меня, как на ангела смерти, — улыбается вошедший. — Поверьте, мы с вами сидим в одной лодке. — Ну да. Только гребен в разные стороны. — А так, конечно. — Слушаю вас, сэр. Лейбан качает головой. «Не стоит меня так называть, Джон. Мы с вами в одном весе. С сегодняшнего дня ваше неофициальное расследование прекращено. Является вполне официальным мероприятием нашей службы. А вы от него отстраняетесь, как лицо с недостаточно высоким уровнем допуска. И я прикомандирован к вам на весь период расследования». а вам, соответственно, даны полномочия офицера отдела внутренних расследований. На то, разумеется, время, пока вы работаете над данным мероприятием. На стол, глухо звякнув, ложится овальный жетон темно-серого цвета. Два скрещенных ключа, ключи райского привратника, как шутили парни, и две пирамиды, соединенные вершинами, на тыльной стороне жетона. Жетон офицера отдела внутренних расследований. Мощная штука. Видел я такие. И не сказать, чтобы это вызывало во мне какие-то положительные воспоминания по причине отсутствия таковых. Прошу прочесть. Рядом появляется документ. И поставить подпись. Указать дату и время. С этого момента все, что станет вам известным... в связи с расследуемыми событиями, имеет соответствующий гриф секретности. Никто, независимо от занимаемой должности, не вправе требовать от вас отчета и объяснений, в любой форме и по каким угодно причинам. Все отчеты вы направляете ежедневно по специальной линии, и более никому и никуда. Хм, интересно получается. И что же я такого накопал, что руководство вдруг пришло к подобному решению? На стол передо мной ложатся несколько фотографий. «Посмотрите. Какой-то тип с конкретной такой винтовкой. Судя по внешнему виду, калибр всего оружия весьма серьезный. Да и мужичок мало похож на любителя пострелять по пустым пивным банкам. Отправной точкой стал ваш рапорт о крупнокалиберной бесшумной винтовке». Вы упомянули, что стандартные снайперские винтовки такого калибра не используют мягких свинцовых пуль. И на это обратили внимание. Действительно, шаг нарезов на пулях совершенно не характерен для подобного оружия. Пулю попросту сорвет с нарезов, она же мягкая, и не выдержит большого давления пороховых газов при выстреле. Это что же такое у нас получается? Мы имеем дело с пневматикой? Совершенно верно. Это оружие на фото перед вами. Пневматическая винтовка «Умарекс Хаммер», калибра 0,50. Мощное, бесшумное оружие с приличной убойной силой. 0,50, калибр 12,7 мм. Лейбан использует привычное американское исчисление калибра, полдюйма, то есть 12,7 мм. А стрелок? Это кто такой? «Вынужден вас огорчить. Перед вами наш сотрудник. Джереми Питерс-младший из отряда снайперов юго-восточного филиала. Именно он в свое время и предложил использовать такие винтовки в нашей работе. Тогда это предложение не нашло понимания, и вскоре после этого Питерс вышел в отставку. По болезни. Врачи нашли у него какое-то там расстройство зрительного нерва. Словом, он не мог более работать снайпером. Но мы иногда продолжаем использовать его в качестве внештатного консультанта. Вот и в этот раз, прочитав ваш рапорт, он сразу же указал на данную винтовку. Она что же, единственная в своем роде? Разумеется, нет. Есть и другие. Но баллистическая экспертиза подтвердила правильность выводов бывшего снайпера. Пули выпущены именно из подобного оружия. Тут никаких сомнений нет». Ну, раз уж эксперты-криминалисты дают столь бескомпромиссное заключение, то никаких поводов для спора и быть не может. Впрочем, а что это в принципе меняет? У нас, что до этого была полная непонятка, так и сейчас намного проще не стало. Он рассказал еще что-нибудь полезное. Мой напарник с удобством устраивается за соседним столом, вытаскивает из своего портфеля какие-то вещи и распихивает их по ящикам. Что? А, конечно, рассказал. Выстрел в горло поверх пластины бронежилета — это ведь именно Питерс и предложил. Конкретно для данной винтовки. Так, может, это он сам и стрелял? Увы, — качает головой Марк. Мы, естественно, сразу же это проверили. У него безупречное алиби. В обоих случаях. Да и потом. Он ведь работает инструктором по стрельбе, и его ежедневно видит приличное количество людей. Незаметно не отъедешь. То есть толку нам от него... Питер обучил нескольких человек в свое время. Работе именно с этим оружием. Там, если хотите знать, есть определенные особенности. Знаю. Наши снайпера и марксманы всегда были особой кастой, куда старались не допускать никого постороннего. Марксман меткий стрелок, не до снайпер в составе пехотного отделения армии США. Даже и разговоры-то у них не всегда были понятны для окружающих. Ладно, марксманы, те хоть были как-то к нам поближе, а вот армейские снайперы так что верю. И Вот список этих людей. Джереми уверен, что стрелял кто-то из них. Он не пояснил данного вывода, но не сомневается в правоте своих слов. Вот это номер. Что же, стало быть, среди своих искать будем? Ничего себе, денек начинается. И кто-то там еще называет это утро добрым? Ларси Стайл. Двадцать восемь лет, разведена. В системе работает 7 лет, 19 подтвержденных целей. Специализация — бесшумное оружие, средние дистанции стрельбы. Смотрю на фото в личном деле. Хм, а вполне себе ничего. Разве что выражение лица. Какое-то оно у нее неприветливое. Донни тридцать 31 год, женат, двое детей. В системе 5 лет, 9 подтвержденных целей. Специализация бесшумное оружие. Работа в городских условиях. Крепкий парень с волевым лицом. И откуда эта парочка? Стайл из АНБ. Замкнуто, малообщительно. Лесбиянка, противоположный пол ее не интересует. Есть подруга, иногда встречаются у нее. К себе домой никого не приглашает и гостей не жалует. Магров из корпуса морской пехоты, второй лейтенант. Дважды ранен, имеет ряд наград. Полная противоположность нашей дамочке. Любитель хорошо погулять, но, несмотря на это, души не чает в своей семье. Младшая дочь для него — просто центр вселенной. Это все или есть еще кто-нибудь? Есть Филипп Крузье, бывший напарник нашего консультанта. но этот человек находится на излечении после ранения. Предвосхищая ваш вопрос, отмечу, он там уже почти полгода. Частная клиника со строгим распорядком. Там проблематично не то что уйти, и в туалет-то без присмотра не сходишь. Напарник закрывает папку. Питер сработал только с этой тройкой. Данное направление было признано неперспективным, поэтому ограничились только этими тремя кандидатами. И есть случаи боевого применения указанного оружия. Есть, заглядывает в свои документы Лейбан. Шесть случаев. Три подтвержденные цели у Крузье, две у Стайл. И МакГроув один случай. Кстати, он написал достаточно резкий рапорт на эту тему, где подверг критике саму идею использования пневматики в нашей деятельности. Почему? На этот раз мой напарник залезает в свой ноутбук и какое-то время молчит. Вот. Пуля не пробила бронежилет противника, его только опрокинула. Пришлось стрелять еще раз, и даже не один. Но и он успел выстрелить. Словом, без потери не обошлось. В общем, скандал вышел знатным. Так. Словом, у нас теперь есть два вероятных стрелка. Здесь, наверное, даже чуток проще будет. Вот была бы эта обычная снайперская винтовка, кандидатов на такую роль было бы вообще дофига. Проверить алиби этих людей мы можем? Этим уже занимаются. В чем тогда будет заключаться моя задача? На этот раз напарник некоторое время молчит, сверяясь с записями в ноутбуке. «Видите ли, Джон?» У вас есть редкая способность обращать внимание на мелочи. Ну, не сказал бы, что именно на мелочи в прямом смысле этого слова. Наверное, я неправильно сформулировал свою мысль. Вы, замечая то же самое, что и множество других людей, способны выстроить на этом основании свою собственную версию происходящего. И она часто оказывается верной и единственно правильной. Руководство организации сделало из этого определенные выводы. Он продолжает пояснять мне сложившуюся ситуацию, и я узнаю кое-что новенькое. Как он сказал, в мою задачу входит немного много ни мало определить истинные причины произошедших нападений. А в том, что это было чем-то большим, чем простое нападение преступных элементов, не сомневался в настоящий момент уже никто. Как вы сами-то думаете, хватило бы ума у обычных гангстеров, сорвавших такой нехилый куш, отсидеться после этого где-то в тиши и не светить повсюду шальными деньгами? Сильно в этом сомневаюсь. А хапнули, какое все же удачное определение есть в русском языке, эти нападавшие, весьма приличные средства. В общей сложности почти 14 миллионов долларов. Тут у кого угодно крышу сорвет. Но! Никаких следов похищенных средств. Минуточку. Марк, момент. Вы говорите, 14 миллионов? Да? Но ведь это далеко не такой уж и маленький чемоданчик получается. А я что-то не заметил, чтобы там кто-то катил тележку с банкнотами. В обычный кейс можно запихнуть не более 700 тысяч долларов. Даже если брать самые крупные купюры в евро, то и в этом случае получится сумма, не превышающая трех миллионов. Насколько же я видел, с места уносили не особо-то и внушительный кейс. А там были не только денежные купюры. Что-то я не припоминаю, когда это мы стали расплачиваться бриллиантами. Что вы знаете об электронной валюте, Джон? Чешу в затылке. э э, -э, -э биткоин? Не только. Но и биткоин тоже. Достаточно передать партнеру флешку с нужной информацией, и кто-то где-то обналичит средства на чьем-то электронном кошельке. Каким путем, это уже вас не касается. Согласитесь, что флеш-диск занимает куда как меньше места, чем чемодан с долларами. Не стану спорить. То есть мы теперь еще и таким образом расплачиваемся. И уже давно. Это удобно и не оставляет следов. Ну, скажем так, почти не оставляет. Понятно, что при желании можно проследить все, что угодно. Но одного желания недостаточно. Надо иметь еще и соответствующие технические возможности. А они есть далеко не у всех. Понятно. Значит, у нас еще и эти самые флешки похитили. Да, и уже обналичили кошельки. Это происходит, как правило, в тот же день. Против нас играют чрезвычайно умные люди, прекрасно осведомленные обо многом. У моего собеседника звонит мобильный, и он, прервав разговор, отвечает на звонок. Какое-то время молчит, потом кивает, что-то быстро отвечает и поднимается с места. «Джон, срочно собираемся на выезд! Еще одно нападение!»